Глава седьмая. Анчар. Прогулялись они не дальше, чем за угол дома. Там, на лужайке, обсаженной туями, среди густо разросшихся кустов сирени, под полосатым тентом полукругом стояли плетёные кресла, низкий столик и два уютнейших д и в а н а к а ч е л и обтянутых фиолетовой тканью. Диваны казались такими мягкими, покойными, и качаться на них в солнечный день — Прислушиваясь к шелесту листвы и пению птиц, было, вероятно, весьма приятно. Кравченко плюхнулся на диван, тот з а с к р и п е л алюминиевые опоры его дрогнули, подались. Кравченко уперся каблуками в землю. «Ну, и что скажешь?» Мещерский придвинул плетёное кресло так, чтобы сесть в тени тента. «А что я могу сказать тебе, Вадя?» я м е т к а её братца тут окрестили, князь Таврический». и вправду ведёт он себя соответственно. Я бы его окрестил Павлин Таврический. А, кстати, Павлин Иванович весьма бесцеремонно пытался нас растормошить, но и сам разоткровенничался. Насколько искренне только вот. Но факт сам по себе примечательный. Посчитал, что мы знаем о происшедшем больше остальных. Наивный малый, а? Если отбросить кое-какие обстоятельства, мы с тобой, Вадя, действительно знаем об убийстве Шипова несколько больше других. Мы ведь в конце концов созерцали место происшествия. А ты думаешь, никто из этих...» Кравченко кивнул на дом. «Не созерцал, д да, о нас место происшествия?» Мещерский молчал. «Этак, основных версий может быть только две», продолжил Кравченко, покачиваясь на диване. Либо Шипова пришип беженец ы с дурдома, Либо с ним покончил кто-то из тех, кто вот уже третьи сутки подряд желает нам доброго утра за завтраком. Тебе какая версия больше нравится? Молчишь. А ведь это я логически развиваю твой эмоциональный ночной возглас. и а так и знал, что-то случится. Вот и случилось. Умное умозаключение. Какое умею, такое и делаю. Ничего мы не делаем, Вадя, ни черта. Это-то меня и тревожит больше всего. А я в д е т е к т и в е д о б р о в о л ь ц ы пока ещё никому не нанимался. Понаслышке знаю, наипаскуднейшее это занятие. Мещерский отвернулся. Елена Александровна, между прочим, действительно с самого начала о чём-то догадывалась. «Факт», — продолжал Кравченко. «Многое я бы отдал, чтобы узнать, что она там тебе недорассказала». а э л о пух ты, Серёга, у родной бабки не мог ничего выудить толкового». я эти дела С мистической билибердой не вникаю. Но ты сам сказал, я так и знал». л а Мещерский отмахнулся. С тобой говорить иногда невозможно». «Это потому, что я всегда прав». «А знаешь что?» Кравченко растёкся по дивану точно огромная медуза. После беседы с Павлином Ивановичем кое-что мне тут представилось в несколько ином свете, чем раньше. «Препротивный он мужичок, а?» Тебя раздражает то, что он известный актёр? Или что греха таить писанный красавец? Не чита нам с тобой. Я так мелко не плаваю, Моншер, запомни. Не в этом дело. Просто кое-наково я тут иными глазами начал поглядывать. Наверняка на девицу Алису. Фыкнул Мещерский. Кравченко улыбнулся. — Вот познакомились мы тут совершенно посторонними нам людьми, — сказал он задумчиво. Посидели за одним столом, выпили рюмку-другую, но ведь и понятия не имели, в какие отношения вступим с ними в самом недалёком будущем. Ни в какие отношения мы пока ни с кем не вступали. Ошибаешься, брат. Узелочек уже завязался. И, з д а ё т с я мне, завязали его намеренно именно тогда, за столом, в первый наш вечер, когда мы, вернее, ты, вернее, ты, Вадя, Ну да, когда мы поведали всей честной к о м п а н и и об убийстве того п р о п о и ц с на дороге. Я так не считаю. К тому же тогда первую скрипку за столом играл Файрус. Именно он первым начал рассказывать об убитом. Мы только уточняли факты. Кравченко поднял брови. Мы им рассказали всё и весьма подробно. Вот в чём дело. Возник прецедент. А им мог кто-то воспользоваться в своих целях. ну ладно Эти выводы ещё вилами на воде писаны. Нечего пока гадать. Ты вот лучше скажи, кто тебя тут сейчас больше всех интересует. Только честно. Честно. Мещирский почесал подбородок. Естественно, она. А кроме неё? к о р с а к о в и Файрус. Почему? Я, например, так пока и не догадался, кем доводится Зверева и что делает в её доме этот крашеный бугай. А Файрус? Ну, отчего это ему пришла фантазия вдруг оказаться иранцем? Кстати, интерес к иностранцам — это наша общенациональная черта. И потом, тебе не кажется, что он совершенно не похож на правоверного? Не мусульманин? Ну да, не похож. Оттого-то, что вино пьёт за ужином? О каких мелочах ты говоришь? Не в этом дело. А в чём? Так, м е щ е р с к и й уклончиво пожал плечами. «Ты же знаешь, я на Ближнем Востоке работал, кое-что повидал, а тут, наоборот, кое-чего не вижу». «Что, заинтриговал?» «Тота. -то. Ну а тебя кто тут больше всего п р и л ь щ а е т «Алиса? Только честно». «Александра п а р ф и р ь е в н а «Бабуля в пижаме?» «Бабуля в шёлковой пижаме и с сигаретой. А иногда...» «Ты ничего не заметил?» «Нет. Она чрезвычайно элегантна». Прямо шикарно крутит козьи ножки. к у з ь е ножки? Ну да. Этот жест характерен для тех женщин, которые побывали на войне. Для фронтовых подруг, понимаешь? Я с одной такой бабульей в госпитале познакомился, когда лежал, ну, сам знаешь, после чего. С виду была божий одуванчик, а оказалась бывший снайпер. Войну 280 фрицев замочила. Чуть до рекорда Людмила Павличенко не дотянула. «Я перед такой бабулей сосунок. А ты вообще?» «У тебя воображение пылкое, Вадя!» Мещерский снисходительно потрепал приятеля по руке. «Надеюсь, в убийце ты бабу Шуру не запишешь?» «В убийце, Серёжа, официально пока записан один единственный человек, некий гражданин Пустовалов Юрий Петрович. Чудище с топором, ножом и сдвинутый на бекрень психикой». «Где он, интересно, прячется?» — спросил Мещерский. Если, конечно, прячется, а не является плодом милицейских фантазий. Может, он и не сбежал ниоткуда. Хотя столько дней без еды, без крыши над головой. Озёрный край, Северная ривьера. Кравченко повёл рукой, словно предъявляя эту самую ривьеру приятелю. Да тут, Серёга, можно спасаться целому батальону олигофренов. Леса, скалы, ключи везде бьют, ягоды, грибы. Так что если дурачок наш неприхотлив к климату и по причине утренних холодных зорь не откочевал куда-нибудь на юг, как дикий гусь, то... То Сидоров его наверняка возьмёт с поличным. Не смеши меня. У них убийца годами в розыске числится. Годами. Они ж работают нерасторопно. Это их дела. Расторопно, нерасторопно. Ты вообще что в этом понимаешь? Ничего. Потому что ты ш т о адский. Шпак, по-нашему. И молчи. Они свои дела пусть делают, а мы? Мы тут такие же дачники, как остальные. И всё. Пока. Простите, если помешал. Они вздрогнули от неожиданности. Агахан ф а й р у з бесшумно появился из кустов сирени. ч т о Витя, с тигровой ш к у р е бархатные лапы. Хмыкнул про себя Кравченко. Бархатные лапы, железная хватка. Интересно, этот восточный мэн слышал, о чём мы тут судачили? «Марина Ивановна просит вас уделить ей полчаса». Тихо и скорбно возвестил секретарь. «Марина Ивановна? Сама?» Мещерский вскочил, едва не опрокинув кресло. «Где она?» «Наверху. Она вас ждёт». «А вы с нами?» — спросил Кравченко. «Я?» Пайрус опустил глаза, отчего на с м о г л а е щёки его легла тень густых ресниц. «Нет, я должен съездить на заправку». Машина сегодня может понадобиться. А далеко тут заправка? Не очень, у пристани, где я вас встречал. Там финны участок земли взяли в аренду и построили автостанцию. Очень удобно стало. Финны, я гляжу, цивилизация в этот милый край в лице северного соседа грядёт семимильными шагами. Семимильными? Агахан старательно повторил, видимо, незнакомое ему слово. «Это мера длины такая. Семь миль. Большой шаг», — пояснил Кравченко. «Ах, да, миля». Агахан повторил слово по-английски. «Простите». «Да, Господи, за что, Агахан?» «Это вам спасибо за известие. Мы уже идём к Марине Ивановне». Кравченко едва-едва не шаркал ногой перед вежливым секретарём. Они чуть не бегом вернулись в дом. Первое, что бросилось Мещерскому в глаза внизу, в гостиной — Огромный букет траурно-багровых астр в напольной вазе. Кто-то совершил налёт на клумбу в саду. В гостиной находилась только Алиса н о в л я н с к а я вроде бы читала книгу. На приятелей она даже не взглянула. Они поднялись по лестнице и свернули по коридору направо. Мещерский подумал, что надо бы получше изучить этот обширный дом. Снаружи, например, если стоять на лужайке, обсаженной туями, можно увидеть огромное панорамное окно застеклённой террасы лоджии второго этажа. Но вот как в неё попасть отсюда, изнутри? В коридор выходило сразу несколько дверей, новеньких, финского полированного дерева, подморённый дуб, явно появившихся здесь после недавнего ремонта. Одна из дверей, мимо которых они проходили, была распахнута н а с т е ж Они заглянули туда. Укая з спальня пенал обставленная современной и весьма простой, если не сказать скудно спартанской мебелью низкий диван с полкой стеллажом в головах шкаф купе На диване валялся в а р в а р с к и скомканный костюм рибок и одна грязная кросовка с с полки стеллажа свисал строгий собачий ошейник в шипах на кресле вертушки зяла а раскрытой молнии огромная бейсбольная сумка милана биц мещерский решил Наверняка это спальня Георгия Шипова. Егор, вы не могли бы... Он перешагнул через порог. Никого. Обитатель, видимо, только что вышел. И дверь не захлопнул, да и телевизор оставил работающим. Маленький переносной, на нём чёрный ящичек видеоплеера. Звук и тут был отключён. Но сначала внимание приятелей привлёк не телевизор, а нечто другое. На стене, обклеенной новомодными белёсыми обоями, висели два явно чужеродных для этой скучной комнаты предмета. Два красочных плаката портрета. Один — афиша внушительных размеров, с которой ослепительно улыбалась Марина Зверева, облачённая в причудливый древнеегипетский убор и ужасно похожая, явно благодаря усилиям своего гримера, на знаменитый портрет царицы Нефертити. Чёткая надпись внизу на английском, итальянском и немецком языках Извещала о бенефисе русского ч у д а н е п р е в з о й д е н н о г о славянского м е ц ц а с о п р а н а в Аиде. На сцене л а с к а л а Второй, ещё более грандиозный плакат, занимавший большую часть стены, изображал не кого-нибудь, а самого б е н и т т а Муссолини в парадно-декоративной форме римского б е р с а л ь е р а Кравченко, вошедший вслед за приятелем в комнату, пристально изучал надменный подбородок, стальной взгляд и шикарный чёрный берет с петушиным пером, лихо сдвинутый на бекрень, на пыжившемся дуче. Затем перевёл взгляд на диван, откуда Шипов младший, вероятно, и созерцал а лёжа оба плаката и х м ы к н у л Ну и ну. Мещерский же, не отрываясь, смотрел на экран. Нажал кнопку на пульте, включая звук. Шла запись какого-то костюмированного концерта бала, где бог весть, может, в Монте-Карло, может, в Ницце, В общем, обстановочка там была, как на великосветском приёме. Посреди залитой огнями хрустальных люстр залы, полной р а з н о р я ж е н н ы х дам и господ в смокингах, явно не русского покроя, танцевал Рудольф Нуриев в собственной персоной в костюме Золушки. И даже хрустальные туфельки его были безупречно прозрачны. Танец окончился овацией, а затем следующий кадр Любительская камера запечатлела смеющихся н у р и е в а и з в е р е в а в толпе гостей. Какой-то краснолицей, апоплексического вида старичок обнимал их за плечи и что-то говорил, сверкая жемчужной вставной челюстью. «Наверняка Генрих фон Штауфенбах», — подумал Мещерский. Потом возник новый кадр. Зверева на возвышении у рояля царит над умолкнувшей толпой. Огни, отражённые х р у с т а л и н ы м и люстр, ч е й т ы поднятый бокал, чья-то улыбка и... Мещерский сразу узнал вещь, которую исполняла Зверева. Ария Надира из ы с к а т е л я Жемчуга. Эту арию всегда пел тенор, но здесь, на этом вечере, где всё, видимо, делалось шиворот на выворот, Зверева, так же, как и Нуреев, шалила на свой лад. «В сиянье ночи л у н н о й тебя я увидал». Она пела эту знаменитую мужскую арию по-русски, тоже, видимо, специально. Когда голос её затих, Мещерский перекрутил запись вперёд, но далее на кассете появились только какие-то волосатые м о л о д ч и к и в грязном и и споднем белье и оглушительно вдарили металл. Он выключил звук. — Ладно, идём отсюда. Она ждёт. Кравченко смотрел на м у с с о л е н и А занятный он парень, а? Наводит на размышления. Мещерский тоже решил про себя, что к Шипову-младшему стоит приглядеться повнимательней. Зверева действительно ожидала их с нетерпением. Услышав музыку искателей жемчуга, она распахнула двери террасы и теперь стояла на пороге. Мещерского удивило в её облике многое. Сильно напудренное и распухшее от слёз лицо, нарочито подчёркнуто даже с какой-то непристойной яркостью накрашенные губы, ресницы. Она словно бы гримировалась для сцены, но грубо. Не у м е л о потому что руки дрожали, и краска туш ь расплывалась от текущих слёз. Поразила его и фантастически безупречная прическа. Крупные завитые локоны лежали волосок к волоску. Точно над ними только что трудился лучший парикмахер. Потом до Мещерского дошло. Это же парик. Превосходного качества парик, подобранный в тон её собственным волосам. И ещё его весьма неприятно удивило обилие драгоценностей. Зверева, облачённая в очень простое с виду и очень дорогое чёрное платье, выглядела так, словно рекламировала ювелирный магазин. Серги, колье, браслет, перстень, крупные бриллианты, безжизненно тусклые в солнечном свете. Но всё это неприятное впечатление от выставленного на показ богатства мгновенно улетучилось. Зверева шагнула им навстречу, крепко обеими руками обняла Мещерского за шею и зарыдала на его плече. Помогите мне, ради бога, помогите, не оставляйте, не бросайте меня. Найдите его, шептала она, быстро не делая даже пауз, чтобы перевести дыхание. Я прошу вас, прошу, умоляю. Марина Ивановна, милая, сядьте. Мы здесь с вами, мы всей душой, всё, что пожелаете, любая помощь, одно ваше слово, лепетал потрясённый Мещерский. Они усадили женщину на диван, пока приятель пытался успокоить её. к р а ч е н к о быстренько окинул взглядом террасу. Мебель здесь была гораздо богаче и элегантнее, чем на первом этаже, где ещё сохранялся скромный стиль покойного дирижёра н о в л я н с к о г о Здесь же, наверху, всё успели переделать, перепланировать и декорировать на новый лад в соответствии с рекомендациями дизайнеров. «Но почему он? За что? Скажите мне!» — шептала Зверева. «Я не понимаю. Но ответьте же мне, объясните!» «Успокойтесь, пожалуйста. Вам надо выпить. Это сейчас самое необходимое дело». Кравченко весьма энергично включился в процесс успокаивания вдовы. «Что? Я не понимаю», — прошептала она. «Я спущусь в гостиную и поищу в баре бутылку. Вы как предпочитаете? Покрепче, послабее?» «Не надо спускаться. Не оставляйте меня!» Зверева цепко впилась в его рукав. «Возьмите здесь. Там, у окна, внизу. Долго искать выпивку не пришлось. Мини-бар оказался в стенной нише, украшенной массивным бронзовым распятием. Кравченко выбрал початую бутылку джина, плеснул в стакан на два пальца. Для голоса не вредно? «Боже мой! Боже мой!» Она словно и не слышала вопроса, протянула руку, стиснула стакан. Выпила до дна одним глотком. И от неё сразу резко запахло алкоголем. «Марина Ивановна!» «Располагайте нами полностью. Мы всё для вас сделаем. Всё!» Пылка выпалил Мещерский. «Андрей умер!» Она подняла на него глаза. Серые, без голубизны на этот раз, лихорадочно блестящие. «Почему ему попался именно он? Ну почему?» «Успокойтесь», — произнёс Кравченко как можно мягче. А про себя отметил. «Какая у в е д ш а я у тебя кожа. Если сидеть вот так близко, то всё видно, все твои морщинки. Никакими подтяжками ничего уже скрыть нельзя». «Мы с Сергеем от всего сердца соболезнуем вам и скорбим вместе с вами», — продолжил он проникновенно. «Ваш муж был замечательный, но что случилось, увы, уже н е п о п р а в и м ы И теперь надо думать не только о мёртвых, но и о живых, понимаете, Марина Ивановна? Она судорожно тискала в руке стакан. Мещерский испугался. Ещё раз давит, порежется. «Позвольте». Он попытался вытащить стакан из её крепко сжатых пальцев. Бриллиантовый перстень сверкнул радугой огней и угас. И так же внезапно угасли и её глаза. «Я никогда не думала, что такое может случиться в моей семье», прошептала она. И вдруг уронила стакан. А он не разбился. покатился, покатился по полу, пока не зацепился за ножку кресла. «Вы сказали, Андрей попался ему». Кравченко чуть отодвинулся от женщины, выпрямился. «Под ним вы подразумеваете того, кого разыскивает милиция?» «Он как чувствовал, как чувствовал, а я...» «Сбежавший психопат мог напасть на любого из нас, на первого уже попавшегося ему прохожего. Это сама судьба так распорядилась», — осторожно заметил Мещерский. Не надо себя ни в чём винить. Но, выходит, Андрей не хотел идти на шоссе. «На шоссе?» Зверева вздрогнула. «Да, они мне говорили о шоссе, что его там нашли. Но как он там очутился, я не могу понять. Они же с Егоркой ещё вчера хотели опробовать новый мотор на лодке. Петя привёз из Финляндии, но сам он ничего в технике не понимает. А Андрей? Он тоже, конечно, не понимает. Не понимал». Но он так жаден был до всего нового, так радовался всему, так хотел доказать, что он... Что он что? — насторожился Кравченко. Ничего, это уже не важно теперь. Она всхлипнула. Мы расстались с ним здесь, в этой комнате. Он хотел идти на озеро, а потом приехала милиция и сообщила, что он у колодца. Там. Зверева закрыла лицо руками. «Марина Ивановна, мы внимательно вас слушаем». Кравченко наклонился к ней. «Значит, теперь вы хотите, чтобы мы делали то, зачем вы нас сюда вызвали?» «Не оставляйте меня». Полные плечи её тряслись точно студень. «Я не знаю даже, что вам сказать. Как вас попросить об этом? Но умоляю вас. Я заплачу, сколько скажете. Только найдите его. Отыщите. Вы ведь умеете это. Вы знаете, как это делается». Вы поймаете его, пока он не убил кого-то ещё. Вы хотите, чтобы мы с Сергеем занялись поисками сбежавшего психа? Да, да, отыщите убийцу моего мальчика. Я заплачу, сколько скажете. Умоляю. «Марина Ивановна, а вы абсолютно, на все сто процентов, уверены, что тот полоумный беглец и убийца вашего мужа одно и то же лицо?» — тихо спросил Кравченко. Она взглянула на него... Глаза её были сухи и снова блестели, словно у больного в горячке. «Я не понимаю вас, Вадим. Вы всё прекрасно понимаете. Вы уж простите, если в эту минуту я скажу кое-что не совсем приятное, но в такой ситуации я вынужден отбросить всякие сантименты. Серёж, помолчи, пожалуйста. Так вот, я хочу услышать от самой Марины Ивановны, коль она сама теперь возвращается к тому, о чём просила в одном письме, от которого впоследствии отказалась очертить нам рамки, так сказать, наших будущих действий. Так нам искать убийцу Андрея исключительно за пределами этого дома или в этих вот гостеприимных стенах тоже? Зверева закрыла глаза. Мещерскому стало до боли жаль её. Вадька не понимает, что ли, что так нельзя. И это всё равно, что бить лежачего. Ведь самое страшное для неё сейчас — это мысль о том, кто убил. Она действительно всё прекрасно понимает, ведь она мудрая женщина. Только ей очень хочется услышать от посторонних, чужих ей людей спасительную весть. Не мучай себя, не плачь, не казни, не терзай себя ещё из-за этого. Всё это не имеет к близким тебе людям никакого отношения. Да, твой четвёртый муж погиб, царствие ему небесное, но это всего лишь трагическая случайность, и они... Те, которых ты любишь, чисты перед тобой. Это всё тот ненормальный, которого ищут в округе с собаками и фонарями, и вот уже выследили, уже почти схватили, и вот-вот будут судить. «Успокойтесь», — снова попросил он. «Мы ваши друзья, и не сделаем ничего такого, что причинит вам боль. Поверьте, всё, что мы говорим, о чём спрашиваем, всё это ради вас». «Я верю. Спасибо». Певица кивнула. «Я... Мне только страшно об этом говорить и страшно слышать». Кравченко поднялся и отошёл к окну. На фоне озера и тёмно-зелёных сосновых крон он смотрелся весьма живописно. «Марина Ивановна, ответьте нам, пожалуйста, только искренне. В том самом письме вы просили помощи и защиты?» — спросил он громко. «Просила. Но это очень глупое письмо». «Мне стыдно за него». Письма пишут под влиянием чувств, а стыдятся чувств только бесчувственные болваны, простите за грубый каламбур. То письмо и описанные в нём сон были следствием стресса, который вы пережили. Так вот, я хотел бы узнать, что конкретно, при каких обстоятельствах и где именно с вами приключилось. Мещерский искосы наблюдал за Зверевой. Она явно колебалась. Рассказывать что-то после смерти Шипова и, главное, после весьма недвусмысленного намёка Кравченко о замешанной в преступлении семье было для неё очень даже проблематично. И она взвешивала про себя, а надо ли посвящать чужих мир своих переживаний, подозрений и страхов. «Стресс — это сильно сказано, Вадим. Голос её, однако, прозвучал очень спокойно. В него даже вернулись певучие мягкие обертоны, ни следа от того взвинченного истерического шёпота, возгласов полных рыданий. Просто... Просто мне было как-то не по себе. м а р о з по коже прошёл. А что именно случилось? После каких событий вам приснился тот сон? Не выдержав в лес Мещерский. У меня был день рождения. Собрались гости. Всё очень поздно закончилось. Заснула я только под утро. А потом Андрей разбудил меня и сказал, что я кричу во сне. И я сразу же вспомнила, что мне приснилось. Всё так о т ч ё т л и в о стояло перед глазами, и мне стало жутко. «А где вы отмечали день рождения? В ресторане?» «Нет, на подмосковной даче. Я купила дом на Николиной горе. Дивное место. Совсем дёшево купила. Старый дом, милый. Конечно, пришлось его сломать и построить новый. Считайте, заодно мы отмечали и новоселье. Собралось много гостей? Нет, только моя семья. Все те, кто приехал к вам сюда? Да. Все-все? Настаивал Кравченко. Или кого-то всё-таки не было? Все. Ближе их у меня никого нет. А это была ваша первая встреча с семьёй после вашего приезда из-за границы? «Нет, почему? Чего вы взяли? Я же там не в изгнании жила. Мы часто виделись. Со всеми? Я не считаю вашего мужа, вашего секретаря, Майю Тихоновну и Александру п а р ф и р ь е в н у Я знаю, эти люди всегда были с вами, но остальные... Петя с Алисой регулярно навещали меня. И в Милан приезжали, и в Луган. Они же учились в Италии. И потом тоже, когда закончили учёбу. И когда мой муж был жив и позже... Егорка последний год жил с нами, и я хотела, чтобы он тоже учился в Италии. И Дима часто гостил, и мой брат. Тут Мещерский хотел было вернуть вопрос про Курсакова, но не успел. Кравченко захватил инициативу в свои руки. Значит, все эти люди виделись с вами часто, в том числе и после вашего брака с Шиповым. Я понял, спасибо. Но продолжайте дальше, пожалуйста. Итак, был вечер ваших именин, Как водятся тосты, пожелания, поздравления, и что потом? Мне вдруг стало плохо. Обморок? Нет, вы не поняли. Зверева покачала головой. Я ощутила вдруг себя как... Ну, как мошка, которую гнетёт столб атмосферного давления. Ужасная тяжесть. Мне нечем было дышать от... ненависти. Голос её дрогнул. От ненависти? нахмурился Кравченко. «Да, я вдруг всей кожей ощутила, что со мной должно произойти нечто дикое, ужасное, потому что эта волна ненависти, которую я почувствовала, адресовалась именно мне. Это исходило от кого-то из ваших гостей? Я не знаю. Но ненависть витала в комнате, где мы сидели, в доме, я не знала, что мне делать, как спастись». «Но в чём это выразилось?» Вы поймали чей-то ненавидящий вас взгляд? Кто-то что-то сказал в ваш адрес, намекнул? Нет. Всё это было, ну, в воздухе, что ли. Певица плавно повела рукой. Напряжение, электричество, как перед грозой. И я всё ждала, вот грянет гром и убьёт меня на повал. Но ничего не произошло тогда. Было нечем дышать. сказал Мещерский. «Как?» Она заглянула ему в глаза. «Как вы сказали?» «Анчар». Мещерский взял её руку и почтительно поцеловал. «Ят каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною. Ядовитые пары отравленного дерева, от них невыносимо дышать». Кравченко вернулся к дивану. Было видно, что поэтическое отступление не произвело на него должного впечатления. «Итак, вы почувствовали угрозу, скажем так», — продолжил он невозмутимо. «И реальную угрозу? Я не понимаю вашего вопроса. Я просто испугалась. А тот сон стал защитной реакцией. Те ужасные вещи, которые я намеревалась проделать с кем-то во сне, наверняка возникли в моём подсознании как отображение моего предчувствия относительно того, как именно могут поступить со мной». Кравченко поморщился. Он не терпел дебри доморощенного психоанализа. А в какой момент праздничного вечера вы всё это ощутили? Ну, вначале, когда все приезжали, когда сели за стол, когда первый тост подняли за ваше здоровье? Я не помню. Разве можно отождествить свои ощущения с ходом времени? Я сидела, всё было хорошо. Потом вдруг испугалась. И это всё. Но вы ведь о чём-то разговаривали за столом. Я не помню. Вспомните, должно было прозвучать что-то, что на миг привлекло всеобщее внимание. Тост, здравица, шутка. Подарок. Кравченко перечислял медленно, давая ей возможность восстановить это в памяти. Если пожелает, конечно. Он отчего-то был уверен, что она не пожелает. Ах, да, подарок. Зверева выпрямилась. Агахан ещё сказал «Да-да, подарок». Он тогда впервые сообщил мне в присутствии всех, что процесс о наследстве выигран. Ему звонил мой адвокат из Милана и сообщил, что завещание моего покойного мужа признано действительным, и по нему я становлюсь единственной законной наследницей всего имущества. Агахан ещё сказал «Это как подарок вам, Марина Ивановна, ко дню рождения». и предложил по этому поводу выпить шампанского. «Марина Ивановна, я вам сейчас задам несколько бестактный вопрос. Господин Генрих фон Штауфенбах действительно оставил вам солидный капитал?» Она кивнула и пояснила. «Я не имею полномочий влиять на процессы производства. Всем по-прежнему распоряжается совет директоров компании. Это оговорено в завещании. Но в остальном полная хозяйка всему я». И это намного больше того, что я заработала своим трудом. А поверьте, мне платили всегда очень хорошо. Охотно верю, но мне бы хотелось, чтобы вы назвали сумму». Зверева смирила любопытного взглядом. Всего 685 миллионов долларов. Кравченко аж присвистнул, заметно заволновался. Он никак не ожидал такой баснословной суммы. «А зачем же?» «Зачем, имея такие деньги, вы вернулись?» «Как это зачем? Что вы имеете в виду? Ну, зачем вы вернулись сюда? Вы же теперь в любой стране... Да что в любой? Вы теперь... Странно, что мне надо это объяснять вам». Зверева поджала накрашенные губы. Впрочем, мы однажды много лет назад уже обсуждали эту тему с Руди, и он, мудрый человек, сказал мне... «С кем-с кем?» — переспросил Кравченко. «С Рудольфом Нориевым». И он сказал мне, «Тебя, Марина, не поймут так же, как сейчас не понимают меня». О, он хотел вернуться домой, особенно в последнее время. Когда уже болел, умирал. Но с ним обошлись как-с. А я-то знала, как ему хочется. Ах, да что говорить. Но у меня никогда не было таких проблем. Я никогда не считалась невозвращенкой. Мне повезло. Они всегда смотрели сквозь пальцы на мои зарубежные контракты и на моё замужество. И Естественно, я даже тогда продолжала отчислять деньги со своих гонораров. Это, видимо, всех и успокаивало. «А вы меняли гражданство?» — поинтересовался Мещерский. Сначала это было невозможно. А теперь я по-прежнему гражданка своей страны, а также Италии и Швейцарии. О двойном гражданстве слыхал. «Эрефтера, Израиль, а вот о тройном...» т «Надо будет своему работодателю намекнуть, когда немного оклемается. Может, и мне паспорт с изнанкой купит на всякий пожарный», — хмыкнул Кравченко. Мещерский украдкой наступил ему на ботинок. «Не до пошлого зубоскальства тут заглохни». «Я вернулась, Вадим, потому что мне очень захотелось», — продолжала Зверева. «Надоело всё как-то там». И потом Андрей мечтал, чтобы о нём услышали и заговорили здесь, дома, в России. И я тоже этого желала, потому что русский певец, обладавший таким божественным даром и таким уникальным голосом, как обладал Андрей, должен был прогреметь здесь, прогреметь. И я бы сделала всё, чтобы помочь ему стать звездой прежде всего русской оперы. Оплатила бы всё — постановку, режиссёра, художника, наняла бы оркестр. я бы... Она сжала рукой горло, словно колье душило её. Наступила долгая тягостная пауза. н а р у ш и т е её отважился Кравченко. «Мы, Марина Ивановна, останемся с вами здесь, не волнуйтесь, или поедем туда, куда вы захотите переехать. Я никуда отсюда не уеду до тех пор, пока мне не назовут имя того, кто это сделал с Андреем». «Ясно, тем лучше. Отсюда вообще никто не уедет». Глаза Зверевой сверкнули. Не посмеют. Все останутся здесь, со мной. «Тем лучше», — снова повторил Кравченко. «А теперь, поскольку мы друг друга хорошо поняли, решим вопрос о деньгах». «Вадим!» — Мещерский негодующе всплеснул руками. «Решим денежный вопрос», — упрямо гнул своё Кравченко. «И вопросы обо всём другом оснащении и обеспечении тоже». Нам с Сергеем, возможно, потребуется машина. Ради бога, Агахан отдаст вам ключи. В гараже за домом его машина, мой Феррари и ещё там другие. Жигули можете брать, когда захотите, в любое время. Андрей Шипов сам водил Феррари. И он, и я. Но у меня что-то зрение стало сдавать. Обычно меня возит Агахан. А Жигули, очевидно, принадлежат Егору. Нет, это машина д и м а Можете пользоваться ею, он не будет препятствовать. А у Георгия? Егора. Значит, машины нет? Мы купили ему спортивные автомобили, но он остался в Италии. Там авария небольшая произошла. Ничего серьёзного. Мальчик не пострадал. Надо будет тут купить ему что-нибудь. Ясно. Кравченко кивнул. Значит, с деньгами поступим так. На текущие расходы и оплату поступающей информации, на всё это пусть ваш секретарь составит калькуляцию. Но откуда же Агахан может знать, сколько денег вам потребуется? Пусть не скупится. Кравченко широко улыбнулся. О нашем гонораре поговорим тогда, когда у нас будут конкретные результаты. И поверьте, Марина Ивановна, мы бы с удовольствием и дальше чувствовали себя вашими гостями, но частный сыск имеет свои законы. Это удовольствие не из дешёвых. Хорошо, хорошо, я заплачу сколько скажете. А вы прежде искали преступников? Осведомилась она. В роли семейных детективов никогда. А кем вы вообще работаете? Целохранителем. Чугунов Василий Васильевич. Слышали про такого? Это мой босс. Чудовище. Я его по телевизору видела. Что поделаешь. Иных клиентов пока фортуна мне не подбрасывала. У Генриха, естественно, была охрана, но я как-то к ней мало имела о т н о ш е н и е В Швейцарии это вообще излишняя роскошь. Меня саму тоже охраняли, когда я пела на зарубежной сцене. Это входило в контракт. Но мне казалось, что всё это чисто условно, декорация для престижа театра. Напрасно вам так казалось. С такой звездой, как вы, доверит работать не всякому телохранителю, а только профессионалу высочайшего класса. Ну, не знаю. Она нахмурилась. Это всё очень утомительно. И я всегда обходилась без этой чепухи. Думаю, и в будущем обойдусь. Мне никогда прежде не приходило в голову опасаться за свою жизнь. И при этих словах она неожиданно осеклась и умолкла. «Умер ваш муж, Марина Ивановна». Кравченко скорбно покачал головой. Это пока всё, что нам известно. Глаза Зверевой подёрнулись влагой. «Так я могу на вас надеяться?» — спросила она. «Конечно. А напоследок хотелось бы попросить вас об одном личном одолжении». «О каком?» Кравченко склонился и, по примеру приятеля, поцеловал женщине руку. «Если возникнет необходимость, мы будем приходить к вам и задавать вопросы, а вы будете стараться на них ответить. Если же вопрос вам покажется слишком личным, глупым, назойливым или бестактным, вы нам всё выскажете на этот счёт, но потом всё равно попытаетесь ответить». «Договорились?» «Договорились. Только я не привыкла откровенничать о своих делах с кем бы то ни было». Об этом я догадался. И учту. И последнее. Кравченко встал. Почему позавчера вы пытались отказаться от того письма? Почему утверждали, что всё написанное в нём — глупость? Ещё счастье какое-то упомянули, помнится. Мещерский дёрнул его за рукав. «Довольно, хватит. Ты же с женщиной, болван, разговариваешь». «Женщиной! И какой?» Когда мы приехали сюда, в этот дом, я сначала беспокоилась. Но всё оказалось так чудесно. з в е р ь в а сплела пальцы. И Я тут и думать о своих страхах забыла. И к тому же мне было совестно признаться в таком постыдном малодушии. Кому понравится воскрешать в памяти навсегда вычеркнутый из жизни кошмар. Вы приехали, и я была вам очень благодарна. И мне хотелось, чтобы вы просто пожили тут у меня, потому что вы очень хорошие, добрые, отзывчивые и великодушные молодые люди. У вас, Вадим, взгляд открытый, и смеётесь вы заразительно. И даже когда так сурово и испытующе, совершенно по-взрослому на меня смотрите, как сейчас, например, всё равно я чувствую, как вы чудесно молоды, как победительно, покоряющий молоды. И я, я невольно вспоминаю себя о в а ш и г о д ы А теперь вот буду вспоминать Андрея. Вас удивило, что я говорила о счастье. Господи. Какие восхитительные, наполненные счастьем мгновения мы пережили здесь с ним. И я словно чувствовала, так не хотелось, чтобы их хоть что-то омрачило, даже воспоминания о кошмаре. Хотя бы даже призрак, напоминающий о нём. И ваш искренний порыв, приезд сюда, предложение помощи. Всё это казалось таким лишним тогда. Не обижайтесь на меня, умоляю. Вы любили Андрея? Тихо спросил Мещерский. «Любила. И только сейчас поняла. Как?» «А он вас?» Это спросил Кравченко. Но ему она не ответила. В дверь властно постучали. Затем, не дождавшись ответа, плыла Майя Тихоновна. Голова её была обвязана влажным полотенцем. «Мариночка, девочка моя золотая, ласточка, я не могла больше ждать», — прогудела она. «У меня сердце просто на куски рвётся. Ну что мне сделать, чтобы помочь тебе?» «Майя, Маечка, его нет с нами». Приятели на цыпочках покинули террасу, где, несмотря на ослепительное солнце за окном, снова хлистал ливень безутешных слёз. Подруги, обнявшись, проливали их на грудь друг другу. И это было зрелищем отнюдь не для посторонних глаз.